Глава 16 Оказывается, я очень соскучилась. По нашему домику, который теснился среди таких же трехэтажных деревянных близнецов. По узкой улочке, где в разгар дня было многолюдно и очень шумно. По крикам женщин, выглядывающих из окон. По смеху совсем юных девушек, по беготне чумазых мальчишек, по запаху свежих цветов, продаваемых неподалеку. Я любила это место. Росла здесь, в детстве исследовала закоулки, навещала соседей, выпрашивала сладости, убегала от вечно ворчащего держателя книжной лавки, который не разрешал приближаться к его товарам. Ох!» Выдала Молли, едва нанятый экипаж остановился возле дома отца. «Здесь так уютно. Мило, правда? А я жила в бедном районе. Приехала со старшей сестрой в столицу, когда у нас умерла мама» снились с ней в одной комнатке на чердаке, пока мы не нашли работу в доме графа. Она тоже там работает? Уже нет. Рита встретила Найсана, они год назад поженились. Держат овощную лавку на окраине. «Часто навещаешь сестру?» Спросила я и почувствовала тревогу, едва остановилась перед лестницей на второй этаж. Сколько раз взлетала по ней, стремясь поскорее попасть домой. Теперь же почему-то нервничала. «Как воспримет мое появление отец?» А вдруг он уехал за товарами и вернётся только завтра?» «Не очень», — вздохнула Молли. «Рита скоро должна родить. Ой, она постоянно не в духе, хотя повода для беспокойства нет. Ни она, ни Найсан не поцелованы Айной. А граф точно разрешил вам сюда приехать?» Я не ответила и быстро поднялась по лестнице. Приоткрыла дверь отозвавшуюся скрипом петель, прислушалась. Наверху играли мелкие. В кухне громыхала тарелками Тати. Из библиотеки доносился шум, будто кто-то одну за другой скидывал на пол книги. Наверное, это папа. Но вместо того, чтобы сразу отправиться к нему, я отвела Молли к поварихе и попросила напоить её чаем. Всё же разговаривать с отцом лучше без посторонних. «Лисая?» — удивился папа, стоило мне зайти в библиотеку. «Неужели моё прошение уже одобрили?» Он спустился с переносной лестницей и поторопился навстречу. Обнял. Отстранился и заскользил по мне взглядом, проверяя, все ли со мной в порядке. Я скучала по нему. Смотрела сейчас на родного человека и не могла налюбоваться. Едва сдерживала слезы. Хотела прижаться и без конца впитывать его родительскую любовь, хоть и скупую, но озаряющую жизнь светом. От моих глаз не утаилось, как он облегченно выдохнул, даже мимолетно улыбнулся. Будто все время наши разлуки провел в борьбе, а сейчас позволил себе расслабиться. Как оказалось чуть позже, так и было. Отец два раза обращался в суд. Сегодня утром третий. Он со сквозившим в голосе раздражением поведал, как легко Акфара откупился от первых двух прошений. Сетовал на взяточничество. Негодовал по поводу безнаказанности большинства титулованных особ, но был уверен, что теперь победа будет за ним. «Я изучал законы о спала кивнул папа в сторону нескольких стопок книг, стоявших на столе и двинулся к креслу. Граф солгал. Он не вправе распоряжаться твоим будущим, всего лишь сделав тебя лифарой. Серьга не передаёт ему опекунство, только мы с Найритой можем решать твою судьбу вплоть до совершеннолетия. Дочка, я соберу последние документы и скоро верну тебя домой». «Может, не стоит?» Опасливо предположила я. Он недовольно покачал головой и переложил с кресла на стол оставленные там книги. Указал мне на соседние Устал, опустился и сцепил руки в замок. «Отец, и я приехала не одна. В сопровождении горничной. Она сейчас с Тати. Я вырвалась к тебе на несколько часов, как только подвернулась возможность». «Как интересно». Видимо, он заподозрил неладное. «Это прозвучит подозрительно и довольно странно, но подумай над тем, чтобы отозвать прошение. Ты когда-то сам сказал, что не в силах противостоять графу. Уж лучше не становиться его врагом. К тому же я от него слышала, что он примет меры, если ты и дальше будешь доставлять ему неудобства. Не представляю, на что он готов пойти. Однако желательно было бы и не знать этого, чтобы ненароком не пострадали все вы. И ты поддалась на угрозы? Приехала, чтобы отговорить? Нет, я просто хочу, чтобы ты помнил о своих детях. Лисая. Папа отрицательно покачал головой, не принимая моей самоотдачи. Меня ведь не спасти. Не говори так. Поморщился он. Я нашёл. Отец, мы уже когда-то искали, помнишь? Сделку с безгласами не разорвать, а запрошенную плату так или иначе придется отдать. Ты сам понимаешь, насколько велика разница, семеро остальных твоих детей или одна я. Выбора нет, выход очевиден. Я потеряна для этого мира, так не навреди себе и им, иначе все будет зря. Не забывай, что у тебя есть сыновья и дочери, а также... Я прочистила горло, вздохнула. Так, И мне выжить, если с тобой что-нибудь случится. Пожалуйста, оставь это дело и меня. Папа положил ладонь поверх моей, похлопал. Мне всю эту неделю не хватало его спокойствия, тихой рассудительности и ощутимой поддержки, которую со стороны можно спутать со снисходительностью. Даже сейчас отец не опускал руки, оборолся, возвращая меня домой всеми доступными ему способами. Но что мог простой купец против графа? Чтобы успокоить папу, я кратко рассказала о своей жизни в доме Акфара, упомянула недавно открывшейся информации о Серге, благодаря которой графу известно о любом моём передвижении. Хотела словами показать, как мне жилось. Поделилась радостью, что теперь можно свободно гулять везде, где захочу, а также надеждами скоро выбраться в город. Вот только в любимых отцовских глазах продолжало плескаться недоверие. «Почему ты перестала писать?» Я задумалась. Мне притило самопонимание, что я не могла многого рассказать. Выставила свою жизнь в лучшем свете, некоторые моменты приукрасила, а других промолчала. Однако я давно осознала всю сложность ситуации и возможные последствия стоит пойти против графа Фаргоса. Одно дело я и совсем другое моя семья. Я не готова ими жертвовать, ни одним из них. Мне не удалось отправить. Отчасти я сказала правду но постараюсь искупить свою вину и напоминать о себе хотя бы раз в два дня. «С какой стати ты защищаешь графа?» Нахмурился отец, явно почувствовав недосказанность. «Лисая, я не отступлю, так ему и передай. Ты вернёшься домой. И...» Быстро добавил он, не позволив мне вставить слово. «На днях я получил радостную весть из Шора. Там, в храме без глазах, тоже заключались сделки. Ты права, разорвать договор нельзя, но можно изменить плату. Я думал об этом раньше, но не был уверен. Нужен одарённый Эши человек, который заинтересует их больше, чем ты. Это ключ к спасению. Возникло впечатление, что разговор зашёл в тупик. Он меня будто не слышал. Неужели мои доводы были не столь вескими? Разве другие его дети и нынешняя жена стоили того, чтобы жертвовать ими ради моего спасения? Отец, конечно же, ничего подобного не озвучил. Но ведь из-за его неосторожности пострадают именно они. Эти мысли не давали покоя, к тому же вспомнилось как Найрита когда-то давно шутила, что папа любит меня больше, чем её. Неужели это правда? И если так, то почему? Зачем ты второй раз женился? Лишь сейчас я задалась этим вопросом. Отец тяжело вздохнул и с тоской в глазах покачал головой. Он ещё помнил маму, грустил по ней. Наверное, видел во мне её, поэтому не хотел мириться со сложившейся ситуацией, где ничего нельзя сделать. Заметив затаённую тоску в глазах папы, я подумала о недавних словах Акфара. Эши связывала, а смерть супруги была равносильна потере части себя. Так ли это? Не солгал ли граф? И почему тогда в народе гуляло другое мнение? Скажи, а после обряда в храме ты привязался к моей маме сильнее? Что было, когда она умерла? Тебе очень хочется знать. Тихо уточнил отец. Да. Я не представлял, как дышать воздухом, которым больше не дышит Ариса. Первые несколько минут даже проклинал тебя, но потом взял на руки и понял, что ты заполнишь пустоту. Папа потёр виски, провёл ладонью по лицу, будто снимая с него паутину. Сожалел. Посчитал, что один не справлюсь с такой непоседкой, как ты, и подыскал тебе маму. Увидел, что вы хорошо ладите, поэтому отдал себя работе, чтобы отвлечься и не думать. Но мысли о Борисе никогда не исчезали. Не понимаю, как не заметил перемен. Был слеп и глуп, отдалился от тебя, хотя нужно было всегда держать рядом. Это моё упущение, дочка. Нет, отец. Подалась я к нему и села на пол. Положила голову на колени, как любила в детстве, и прикрыла глаза. Ощутила прикосновение к волосам и лёгкое поглаживание. Ты не виноват. Мы ещё некоторое время наслаждались обществом друг друга, старались не затрагивать сложных тем. Больше молчали. Прав, Акфар. Жизнь состояла из моментов разных позначимости, но иногда таких приятных, что хотелось навечно застрять в них. В крохотных мгновениях тихого счастья. Когда рядом отец, мирские заботы за дверью библиотеки. А все невзгоды еще напомнят о себе, но чуть позже. Не сейчас. «Я люблю тебя», — подняла я голову. «И всегда буду любить». Он печально улыбнулся. Провел ладонью по моим волосам и погладил большим пальцем мою щеку. И я предпочла бы на целую вечность остаться здесь, с ним, если бы не необходимость возвращаться в дом графа. Поэтому решила долго не засиживаться и поспешила навестить братьев. Четверть часа просидела в их комнате с ними и с сестрой. Обнимала, целовала, щипала за щёчки, щекотала. Носила на руках и радовалась их детскому счастью. А когда выманила обещание быть послушными, довольная спустилась к Молли. На удивление нигде не наткнулась на Найриту. И не увидела её, когда потом нашла папу в его комнате, чтобы попрощаться. Ещё раз попросив отца не делать опрометчивых поступков, покинула родной дом. К тому моменту дневная звезда уже клонилась к закату. Небо окрасилось множеством алых красок, а в воздухе витала вечерняя прохлада. «Я думала, что сейчас приеду в дом графа и до утра успею придумать тысячу оправданий. Спокойно заглянув в библиотеку. Поищу там что-нибудь интересное и полезное». Обязательно познакомлюсь с поварихой, которая баловала меня вкуснейшей выпечкой. Но в случае с Акфаром обычно всё шло не по плану. Стоило нашей карете остановиться возле нужного дома, как Молли заметила другую, очень знакомую. Взмыленная четвёрка летела в нашем направлении. Кучер подгонял коней. Кричал, свистел, гнал их так, что пыль по всей улице стояла столбом. «Леди Лисая, так, милорд, разрешил вам навестить отца или нет?» Я широко улыбнулась и выбралась из кареты. Внутренне задрожала, представив как фар выйдет сейчас из остановившегося рядом экипажа, одарит меня своей злобой, схватит за локоть и потащит в дом для серьёзного разговора. Или же я зря нервничала и всё ещё обойдётся?